На следующее утро после завтрака мистер Тепли отправился к мистеру Чезалвиту с письмом от Мартина, где он просил разрешения навестить его, и, отложив до более удобного времени разговоры с многочисленными друзьями, встречавшимися ему по дороге, скоро пришел к дому мистера Пекснифа. Он немедленно постучался в дверь этого джентльмена с таким бесстрашным лицом что самому проницательному физиономисту было бы почти невозможно определить, о чем он думает, и даже думает ли вообще. Такой наблюдательный человек, как мистер Тепли, не мог долго оставаться нечувствительным к тому, что мистер Пекснев совершенно расплющил нос об окно гостиной, стараясь разглядеть, кто же это стучится в дверь. Мистер Тепли ответил на это движение со стороны неприятеля, взойдя на самую верхнюю ступеньку, так что из гостиной видна была только тулья его шляпы. Но мистер Пекснив, вероятно, уже увидел его, потому что вскоре послышался скрип его ботинок, и достойный джентльмен собственноручно открыл дверь. Мистер Пекснив был, как всегда, жизнерадостен и мурлыкал на ходу песенку. — Как поживаете, сэр? — сказал Марк. — О! — воскликнул мистер Пекснив. Тепли, кажется. Блудный сын вернулся. Пиво нам не нужно, мой друг. — Благодарю вас, сэр, — сказал Марк. — Я бы все равно не мог его доставить. — Письмо, сэр. Приказано подождать ответа. — Ко мне? — воскликнул мистер Пекснив. И нужен ответ, да? — Кажется, не к вам, сэр, — сказал Марк, указывая пальцем на адрес. — Фамилия, кажется... «Чезлвид, сэр!» «Ах так!» — ответил мистер Пекснив. «Благодарю вас, да!» «От кого же оно, молодой человек?» «Джентльмен, который его посылает, подписал там свою фамилию, сэр!» Чрезвычайно вежливо ответил мистер Тепли. «Я видел, как он подписывался в самом конце письма, пока я ждал». «И он сказал, что нужен ответ, не так ли?» — спросил мистер Пексниф вкратчиво. Марк ответил утвердительно. «Ответ он получит непременно», — произнес мистер Пекснев, разрывая письмо на мелкие клочки с такой ласковой миной, как будто это было самое лестное внимание, какого мог ожидать корреспондент. «Будьте так любезны, передайте ему это с поклоном от меня. Пожалуйста. Всего хорошего». С этими словами он вручил Марку обрывки, — и удалился, закрыв за собой дверь. Маркс счел благоразумным не выказывать своих личных чувств и вернуться к Мартину в дракон. Они были подготовлены к такому именно приему, и прежде чем сделать вторую попытку, подождали еще час-другой. Когда это время истекло, они вместе направились к дому мистера Пекснифа. На этот раз постучался Мартин в то время как Марк приготовился просунуть ногу и плечо в приоткрытую дверь и таким образом добиться своего силы. Но эта предосторожность оказалась излишней, потому что девушка-служанка явилась немедленно. Быстро проскользнув мимо нее, как он заранее решил сделать, Мартин, за которым по пятам следовал его верный союзник, открыл дверь гостиной, где он рассчитывал, скорее всего, застать мистера Чезлвита. Вошел туда и нежданно-негаданно предстал перед своим дедушкой. Мистер Пексниф и Мэри тоже сидели в этой комнате. В то краткое мгновение, когда оба они узнали друг друга, Мартин увидел, как старик опустил седую голову и закрыл лицо руками. Это поразило его в самое сердце. Даже в то время, когда он был беззаботным себялюбцем, этого несмелого проблеска было и любви старика, когда-то высевшейся подобно горделивой башне, а ныне лежавшей в развалинах, было бы достаточно, чтобы у Мартина защемило сердце. Но теперь, когда он изменился к лучшему и глядел иными глазами на бывшего друга, опекуна своего детства, согбенного и сломленного, Все его возмущение, негодование, самонадеянность и гордость словно рукой сняло перед первыми слезами, прокатившимся по увядшим щекам. Он не мог их видеть. Он не мог вынести мысли, что эти слезы льются из-за него. Он не мог вынести упреков невозвратимого прошлого, таившихся в этих слезах. Он поспешил к старику, чтобы сжать его руку в своих руках но мистер Пекснив вмешался и стал между ними. «Нет, молодой человек!» — произнес мистер Пексниф, ударяя себя в грудь и простирая другую руку к своему гостю, как бы осеняя его крылом. «Нет, сэр, только не это! Разите меня, сэр, меня! Мечите ваши стрелы в меня, сэр, будьте так любезны, не в него!» «Дедушка!» — воскликнул Мартин. выслушайте меня!» Умоляю вас, дайте мне высказаться. Вот как, сэр, вот как! Выходил из себя мистер Пекснев, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чтобы все время держаться между ними. Разве вам мало того, сэр, что вы явились в мой дом как тать в ночи, или лучше сказать, как тать средь бела дня, ибо мы не можем быть излишне щепетильны, когда речь идет о правде, и привели с собой ваших беспутных компаньонов, для того, чтобы они подпирали спиной дверь гостиной и мешали входить и выходить моим домочадцам. Марк занял эту позицию и держал ее, не сдавая. «Разве вам мало этого? И вы намерены поразить почтенную добродетель, да? Так знаете, что она не одинока. Я буду ей защитой, молодой человек. Вот моя грудь. Ну, сэр, разите!» «Пексниф...» Сказал старик слабым голосом. Успокойтесь, не волнуйтесь. Я не могу не волноваться, воскликнул мистер Пекснев, и никак не могу успокоиться. Благодетель ли, друг, неужели даже под моим кровом вам нельзя преклонить голову убеленную сединой? Отойдите в сторону, сказал старик, простирая руку. Дайте мне посмотреть на того кого я когда-то любил так глубоко. — Да, это самое лучшее. Посмотрите на него, мой друг, — сказал Пекснев. Самое правильное, чтобы вы на него посмотрели, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его в истинном обличии. Смотрите на него. Вот он, сэр. Вот он! Мартин, будучи простым смертным, — не мог не выразить на своем лице того гнева и презрения, которое внушал ему мистер Пексниф. Но помимо этого он ничем не показал, что знает о присутствии или самом существовании мистера Пекснифа. Правда, один раз, и то вначале, он невольно взглянул на этого добродетельного человека с величайшим презрением, но более не обращал на него никакого внимания, словно на его месте, Не было ничего, кроме пустого воздуха. Когда мистер Пекснев отодвинулся, уступая выраженному стариком желанию, старый Мартин, взяв Мэри Грейм за руку и ласково прошептав ей что-то, словно говоря, что нет никаких причин тревожиться, тихонько оттолкнул ее за свое кресло и пристально посмотрел на внука. «И это он!» — произнес старик. — Да, это он. — Скажи, что ты хочешь сказать, но не подходи ближе. — Этот человек наделен таким тонким чувством справедливости, — заметил мистер Пекснев, что выслушает даже его, хотя знает наперед, что из этого ничего не может выйти. Какой блестящий ум! Мистер Пекснев говорил про себя, не обращаясь ни к кому в особенности. Он как бы взял на себя роль хора в греческой трагедии и высказывал свои мнения в качестве комментария к происходящему. — Дедушка, — сказал Мартин с глубоким чувством, — после тревог тяжелого пути, после болезни, изведав трудную жизнь, полную лишений и горя, мрака и разочарования, потеряв надежду и отчаявшись, я возвратился к вам. Бродяги этого рода, — продолжал мистер Пекснев, выступая в роли хора, — обыкновенно возвращаются, когда увидят, что их мародерские набеги не увенчались тем успехом, на какой они надеялись. — Если бы не вот этот преданный человек, — продолжал Мартин, повернувшись к Марку, — с которым я познакомился здесь и который добровольно поехал со мной в качестве слуги, но был мне сначала и до конца верным и ревностным другом, Если бы не он, я бы умер на чужой стороне, вдали от родины. Без помощи и утешения, даже без надежды, что моя несчастная судьба станет известна кому-нибудь, кто захотел бы о ней узнать. О, если бы вы позволили мне сказать, известно вам!» Старик посмотрел на мистера Пекснифа, мистер Пексниф посмотрел на него. «Вы что-то сказали, многоуважаемый?» с улыбкой произнес мистер Пексниф. Старик покачал головой. Я знаю, что вы подумали, сказал мистер Пекснев еще раз улыбнувшись. Пусть его продолжает, мой друг. Проявление эгоизма в человеке всегда любопытно наблюдать. Пусть его продолжает, мой друг. Продолжай, заметил старик, казалось машинально повинуясь словам мистера пекснефа Я был так несчастен и так беден, сказал Мартин, что мне Пришлось обратиться к милосердию чужого человека в чужой стране, чтобы вернуться сюда. Все это только восстановит вас против меня, я знаю. Я даю вам повод думать, что сюда меня пригнала единственная нужда, и что ни любовь, ни раскаянье ни в какой мере не руководили мною. Когда я расставался с вами, дедушка, я заслуживал такого подозрения. Но теперь нет, теперь нет». Кор заложил руку за жилет и улыбнулся. — Пусть его продолжает, многоуважаемый, — сказал он. — Я знаю, о чем вы думаете, но не надо этого говорить раньше времени. Старик поднял глаза на мистера Пекснифа и, по-видимому, опять руководствуясь его словами и взглядами, сказал еще раз. — Продолжай. — Мне остается сказать немного, — возразил Мартин. И так как я говорю это, уже не рассчитывая ни на что, как бы не улыбалась мне надежда, когда я входил в эту комнату, прошу вас об одном — верьте, что это правда. По крайней мере, верьте, что это святая правда. — О, прекрасная истина! — возопил хор, возведя очи кверху. — Как оскверняется ныне твое имя служителя порока! — Ты обитаешь не в колодце, священный принцип, но на устах лживого человечества. — Трудно мириться с человечеством, уважаемый сэр, — обратился он к старшему мистеру Чезлвиту, — но мы постараемся претерпеть и это с кротостью. Это наш долг, так будем же в числе тех немногих, кто не пренебрегает им. — Но если, — продолжал хор, воспарив духом в Горния, — Если, как говорит нам поэт, Англия надеется, что каждый исполнит свой долг, то Англия — самая легковерная страна на свете, и ее ждут постоянные разочарования. — Что касается той причины, — сказал Мартин, спокойно глядя на старика и только на мгновение переводя взор на Мэри, которая закрыла лицо руками и опустила голову на спинку кресла, — той причины, которая посеяла несогласие между нами, в этом отношении мой ум и сердце не способны измениться. Что бы ни произошло со мной после того злополучного времени, все это лишь укрепило, а не ослабило мои чувства. Я не могу ни сожалеть о них, ни стыдиться их, ни проявлять колебаний. Да вы бы и не пожелали этого, я знаю, но что я мог и в то время положиться на вашу любовь, если бы смело доверился ей, что я без труда склонил бы вас на свою сторону, если б был уступчивее и внимательнее, что я оставил бы по себе лучшую память, если б забывал себя и помнил о вас. Всему этому научили меня размышления, одиночество и несчастье. Я пришел с решимостью сказать это и попросить у вас прощения, не столько надеясь на будущее, сколько сожалея о прошлом. И теперь я прошу у вас только одного — чтобы вы протянули мне руку помощи. Помогите мне достать работу, и я буду честно работать. Мое несчастье ставит меня в невыгодное положение. Может показаться, что я думаю только о себе, но проверьте, так это или не так. Проверьте, так ли я своеволен, упрям и высокомерен, как был, или меня выправила суровая школа жизни». Пусть голос природы и дружеской привязанности рассудит нас с вами, дедушка. Не отвергайте меня окончательно из-за одного проступка, как бы он ни казался непростителен». Когда он замолчал, седая голова старика опустилась снова, и он закрыл лицо дрожащими пальцами. «Досточтимый, сэр!» — воскликнул мистер Пекснев, склоняясь над ним. «Вам не надо бы так поддаваться горю!» Ваши чувства вполне естественны и похвальны. Но не следует допускать, чтобы бесстыдное поведение человека, от которого вы давно отреклись, так волновало вас. — Возьмите себя в руки, подумайте, — сказал мистер Пекснив, Подумайте обо мне, мой друг. — Я подумаю, — ответил старый Мартин, поднимая голову и глядя ему в глаза. — Вы заставили меня опомниться. «Я подумаю...» «Как? Что же такое случилось?» — продолжал мистер Пекснив, усаживаясь в кресло, которое подтащил поближе и игриво похлопывая старика Чезлвита по плечу. «Что такое случилось с моим непреклонным другом, если я могу себе позволить так называть вас? Неужели мне придется бронить моего наперстника или убеждать в чем-то такой сильный ум? Я думаю, что нет...» нет нет в этом нет необходимости сказал старик минутное чувство не более того негодование заметил мистер пекснев вызывает жгучие слезы на глазах честного человека я знаю он старательно вытер глаза но у нас имеются более важные обязанности мистер чезлвид возьмите себя в руки должен ли я выразить ваши мысли мой друг да сказал старый Мартин, откидываясь на спинку кресла и глядя на Пекснифа в каком-то забытии, словно покоряясь его чаром. «Говорите за меня, Пексниф! Благодарю вас! Вы не изменили мне! Благодарю вас!» «Не смущайте меня, сэр!» — сказал мистер Пексниф. «Иначе я не буду в силах выполнить свой долг. Моим чувствам противно, досточтимый!» Обращаться к человеку, который стоит перед нами, ибо, изгнав его из этого дома, после того, как я услышал из ваших уст о его противоестественном поведении, я навсегда порвал с ним. Но вы этого желаете, и этого довольно Молодой человек, дверь находится непосредственно за спиной того, кто разделяет ваш позор. Краснейте, если можете. Если не можете, уходите не краснея. Мартин все так же пристально смотрел на своего деда, словно в комнате стояла мертвая тишина. Старик не менее пристально смотрел на мистера Пекснифа. — После того, как я приказал вам оставить мой дом, когда вы были изгнаны отсюда с позором, — произнес мистер Пексниф, — после того, как уязвленный и взволнованный до предела вашим бесстыдным обращением с этим необычайно благородным человеком, Я воскликнул, «Ступайте прочь!» Я сказал, что проливаю слезы над вашей развращенностью. Не думайте, однако, что та слеза, которая дрожит сейчас на моих глазах, будет пролита ради вас. Нет, только ради него, сэр, только ради него!» Тут мистер Пекснев, случайно уронив упомянутую слезу на лысину мистера Чезлвита, отер это место носовым платком и попросил извинения. Она пролита ради того, сэр, кого вы хотите сделать жертвой ваших происков, — продолжал мистер Пекснев, кого вы хотите обобрать, обмануть и ввести в заблуждение. Она пролита из сочувствия к нему, из восхищения им, не из жалости, ибо, к счастью, он знает, что вы такое. Вы не причините ему больше зла, никоим образом не причините, пока я жив. — говорил мистер Пекснив, упиваясь своим красноречием. — Вы можете попрать ногами мое бесчувственное тело, сэр, весьма возможно. Могу себе представить, что при ваших склонностях это доставит вам большое удовольствие. Но пока я существую, вы можете поразить его только через меня. — Да! — воскликнул мистер Пекснив, кивая на Мартина в порыве негодования. — И в таком случае... Вы найдете во мне опасного противника!» Но Мартин все смотрел на деда, пристально и кротко. «Неужели вы мне ничего не ответите?» — сказал он наконец. «Ни единого слова!» «Ты слышал, что было сказано!» — ответил старик, не отводя глаз от мистера Пекснифа, который одобрительно кивнул. «Я не слышал вашего голоса! Я не знаю ваших мыслей!» — возразил Мартин. «Повторите еще раз», — сказал старик, все еще глядя в лицо мистеру Пекснифу. «Я слышу только то», — возразил Мартин с непреклонным упорством, которое все возрастало, между тем, как Пексниф все больше ежился и морщился от его презрения. «Я слышу только то, что говорите мне вы, дедушка». Мистеру Пекснифу, можно сказать, повезло, что его почтенный друг — был всецело поглощен созерцанием его, мистера Пекснефа, физиономии. Ибо стоило только этому другу отвести глаза в сторону и сравнить поведение внука с поведением своего ревностного защитника, и тогда вряд ли этот бескорыстный джентльмен представился бы ему в более выгодном свете, чем в тот памятный день, когда Пекснев получал последнюю расписку от Тома Пинча. Право можно было подумать, что внутренние качества мистера Пекснифа, скорее всего, его доброта и чистота, излучали нечто такое, что выгодно оттеняло и украшало его врагов. Рядом с ним они казались воплощением доблести и мужества. — Ни единого слова, — спросил Мартин во второй раз. — «Я вспомнил, что мне нужно сказать одно слово, Пексниф», — заметил старик. «Всего одно слово. Ты говорил, что многим обязан милосердию какого-то незнакомца, который помог вам вернуться в Англию. Кто он такой и какую денежную помощь оказал вам?» Задавая этот вопрос Мартину, он не смотрел на него и по-прежнему не сводил глаз с мистера Пекснифа. По-видимому, у него вошло в привычку и в буквальном, и в переносном смысле глядеть в глаза мистеру Пекснифу. Мартин достал карандаш, вырвал листок из памятной книжки и торопливо записал все, что был должен мистеру Бивину. Старик протянул руку за листком и взял его, все это не отрывая глаз от лица мистера Пекснифа. «Было бы неуместной гордостью и ложным смирением», — сказал Мартин, понизив голос, — «говорить, что я не желаю, чтобы этот долг был уплачен, или что у меня есть хоть какая-нибудь надежда уплатить его самому. Но я никогда не чувствовал своей нищеты так глубоко, как чувствую сейчас». «Прочтите мне это, Пекснив, сказал старик. Мистер Пекснив повиновался. Но он приступил к чтению бумаги с таким видом, как будто это была рукописная исповедь убийцы. — Я думаю, Пекснев, сказал старый Мартин, — что мне лучше заплатить этот долг. Мне бы не хотелось, чтобы пострадал займодавец, который не мог навести справок и который сделал, как ему казалось, доброе дело. «Благородное чувство, уважаемый сэр. Оно оказывает вам честь. Опасный прецедент, однако, позвольте намекнуть вам», — сказал мистер Пекснив. «Прецедента из этого не получится», — возразил старик. «Ни на что другое он рассчитывать не может. Но мы еще поговорим. Вы посоветуете мне. Больше ничего нет?» «Ровно ничего», — ответил мистер Пекснив жизнерадостно как только вам прийти в себя после этого вторжения, после этого трусливого и ничем не оправданного оскорбления ваших чувств, прийти в себя как можно скорее и снова улыбаться. — Вам больше нечего сказать, — с необычайной серьезностью спросил старик, кладя свою руку на рукав мистера Пекснифа. Но мистер Пексниф не пожелал говорить того, что просил у него на язык, потому что упреки, как он заметил, всегда бесполезны. — Вам решительно нечего требовать? Вы в этом уверены? Если есть, говорите, не стесняясь, что бы это ни было. Я ни в чем не откажу вам, чего бы вы ни попросили, — сказал старик. При этом доказательстве неограниченного доверия со стороны старика слезы выступили на глазах у мистера Пекснифа, в таком изобилии, что он был принужден судорожно ухватиться за переносицу, и только после этого хоть сколько-нибудь успокоился. Когда дар речи снова вернулся к нему, он сказал, сильно волнуясь, что надеется когда-нибудь заслужить это доверие, и прибавил, что никаких других замечаний у него нет. Несколько времени старик сидел, глядя на него с тем бессмысленным неподвижным выражением, которая нередко бывает свойственна людям на склоне лет, когда их умственные способности слабеют. Но он поднялся с места довольно твердо и пошел к двери, где Марк посторонился, давая ему дорогу. Мистер Пекснив угодливо предложил ему руку, и старик принял ее. На пороге он сделал движение, словно отстраняясь от Мартина, и сказал ему, «Ты слышал его!» «Уходи прочь! Все кончено! Ступай!» Мистер Пекснив, следуя за ним, бормотал какие-то слова, выражавшие одобрение и сочувствие. А Мартин, очнувшись от оцепенения, в которое повергла его заключительная сцена, воспользовался их уходом для того, чтобы обнять ни в чем не повинную причину всех недоразумений и прижать ее к сердцу. «Милая девочка!» — сказал Мартин. Зато вас его влияние совсем не изменило. Какой же это бессильный и безвредный мошенник! Вы так благородно держались! Вы столько перенесли! Благородно! Весело воскликнул Мартин. Вы были тут рядом, и ни в чем не изменились, я это знал. Чего же больше мне было желать? Этому псу так невыносимо было меня видеть и терпеть мое присутствие, что я торжествовал. Но скажите мне, дорогая, Надо дорожить теми немногими словами, которыми мы можем обменяться наспех. Правда ли то, что я слышал? Верно ли, что этот мошенник преследовал вас своими любезностями? Да, дорогой Мартин, отчасти это продолжается и сейчас, но главным источником моего горя была тревога за вас. Почему вы оставляли нас в такой ужасной неизвестности? Болезнь, дальность расстояния, боязнь намекнуть на наше истинное положение — и невозможность скрыть правду иначе, как только молча. Уверенность, что эта правда огорчила бы вас несравненно больше, чем неизвестность и сомнение, — ответил Мартин торопливо, как и все говорилось и делалось торопливо в эти краткие минуты. Все это и было причиной тому, что я написал только раз. Но пек снив! Не бойтесь мне рассказывать, вы же видели, что я стоял рядом с ним, слушал его и не схватил его за горло. Что это за история о том, что он преследует вас? А дедушка знает? Да. И он этому содействует? Нет, — горячо отвечала она. Слава богу, — воскликнул Мартин, — что хоть в одном отношении разум не изменил ему. Не думаю, — сказала Мэри, — чтобы он был посвящен в его намерения с самого начала. Но после того, как этот человек достаточно его подготовил, он открылся ему постепенно. «Мне так кажется. Но это только мое впечатление. Никто мне ничего не говорил. Потом он беседовал со мной наедине». «Дедушка?» — спросил Мартин. «Да, беседовал со мной наедине и передал...» «Слова этого негодяя!» — воскликнул Мартин. «Не повторяйте их!» «И сказал, что мне хорошо известно его достоинство Пекснев достаточно богат» пользуется хорошей репутацией и заслужил его доверие и расположение. Но, видя, что я пришла в отчаяние, он сказал, что не станет принуждать меня или влиять на мои склонности, довольный и того, что он рассказал мне, в чем дело. Он не станет огорчать меня, продолжая этот разговор или возвращаясь к нему. И с тех пор он ни разу об этом не заговаривал. Он честно сдержал свое слово. — А сам претендент... У него почти не было случая продолжать свое ухаживание. Я никогда не выходила одна и не оставалась с ним наедине. «Дорогой Мартин, я должна вам сказать», — продолжала она, — «что доброта вашего дедушки ко мне осталась неизменной. Мы все так же неразлучны. Неописуемая нежность и сострадание, казалось, примешались теперь к прежнему его уважению, и если бы я была его единственным ребенком...» то не могла бы иметь более ласкового отца. Причуда ли это в нем или старая привычка, после того, как сердце остыло к вам? После того, как его сердце остыло к вам? Это тайна, не разгаданная мной. Но для меня было и остается счастьем, что я не изменила ему, и что, если он очнется от своего заблуждения хотя бы на краю смерти, я буду тут, милый, чтобы напомнить ему о вас. Мартин с восхищением смотрел на ее разгоревшееся лицо и теперь воспользовался паузой, чтобы поцеловать ее в губы. «Мне приходилось слышать и читать, — говорила она, — что те, в ком давно уже угасли силы и кто живет словно во сне, иногда приходят в себя перед смертью и спрашивают про людей, когда-то близких и дорогих, но давно позабытых или отвергнутых и даже ненавистных». Подумайте, что будет, если он вдруг проснется таким же, как прежде, с прежним своим мнением об этом человеке, и увидит в нем единственного своего друга. Я бы не стал требовать, чтобы вы его бросили, дорогая, сказал Мартин. Хотя бы еще много лет нам пришлось быть в разлуке. Но я боюсь, что влияние этого человека на него все возрастает. Она не могла не согласиться с ним. Оно росло, неуклонно. Незаметно и верно, пока не стало всесильным, достигнув высшей точки. У нее самой не было никакого влияния, и, однако, он обращался с нею ласковее, чем когда бы то ни было раньше. Мартин решил, что эта непоследовательность у него происходит от слабости и старческого отряхления. Неужели дело дошло до того, что он боится Пекснифа? — спросил Мартин. Неужели он не решается высказать, что думает, в присутствии своего фаворита? Мне так показалось сейчас. Мне тоже не раз это казалось. Часто, когда мы с ним сидим вдвоем, почти так же, как раньше, и я читаю ему любимую книгу, или он спокойно разговаривает со мной, я вижу, что при мистере Пекснефе меняется все его поведение. Он сразу преображается и становится таким, каким вы видели его сегодня. Когда мы только что приехали сюда, у него еще бывали припадки вспыльчивости, и даже мистер Пексниф при всей его вкратчивости не без труда успокаивал его. Теперь этого с ним не бывает. Он полагается во всем на мистера Пекснифа и не имеет другого мнения, кроме того, которое навязывает ему этот вероломный человек. Таков был отчет, полученный Мартином, о старческом упадке своего дедушки и о возвышении добродетельного архитектора, сделанный шепотом и в торопях. И при всей своей краткости не раз прерываемой, из опасений как бы не вернулся мистер Пекснев. Мартин услышал о Томе Пинче, а также о Джонасе, и немало о себе самом. Ибо хотя влюбленные и отличаются тем, что между ними многое всегда остается недосказанным, и это влечет за собой желание увидеться вновь и объясниться до конца, им присуща также удивительная способность выражаться кратко. И они в самое короткое время способны сказать больше и при том гораздо красноречивее, чем все 658 членов Палаты общин в парламенте Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, которые тоже любят сильно, без сомнения, но одно только свое отечество. В чем и заключается вся разница ибо в любви этого рода, далеко не всегда взаимной, принято произносить как можно больше слов, не выражая этим ровно ничего. Сигнал мистера Тепли, торопливый обмен прощальными словами и еще кое-чем, о чем не полагается никому рассказывать, ему протягивают белую ручку, мистер Тепли целует ее с благоговением странствующего рыцаря. Опять прощание, опять поцелуй. Напоследок Мартин обещает написать из Лондона, где он надеется совершить нечто великое. Одному Богу известно, что именно, но Мартин твердо в этом уверен. И они с Марком оказываются на улице, перед чертогами Пекснифа. — Короткое же это было свидание после такой долгой разлуки, — печально сказал Мартин. — Но мы вовремя выбрались из этого дома а могли бы попасть в неловкое положение, если бы задержались хоть ненадолго, Марк. «Не знаю, как насчет нас, сэр, — возразил Марк, — но кое-кто другой попал бы в неловкое положение, если бы вернулся невзначай, пока мы были там. Дверь у меня уже была на готове, сэр. Если бы Пекснев просунул свою голову или хотя бы стоял и подслушивал за дверью, я бы раздавил его, как орех». Он такого сорта человек, — прибавил мистер Тепли, подумав, — что раздавился бы без шума, уж вы поверьте. В эту минуту с ними поравнялся незнакомец, который, по-видимому, шел к дому мистера Пекснифа. Он поднял глаза, услышав имя архитектора, и, пройдя несколько шагов, остановился и посмотрел на них. Мистер Тепли тоже оглянулся на него, оглянулся и Мартин, Потому что незнакомец, проходя мимо, задержался на них взглядом. Кто это может быть, любопытно знать, сказал Мартин. Лицо как будто мне знакомо, но я не знаю этого человека. Ему должно быть хотелось, чтобы мы хорошенько запомнили его физиономию, сказал мистер Тепли. Очень уж он на нас уставился. Лучше бы он не тратил попусту свою красоту, не так ее много. Подходя к дракону, Они увидели перед дверьми дорожную карету. — А карета ведь из Солсбери, а? — сказал мистер Тепли. — В ней он и приехал, будьте уверены. Что-то тут затевается. Новый ученик должно быть. А может, еще один заказ на план начальной школы, того же образца, что и в прошлый раз? Не успели они войти в дом, как оттуда выбежала миссис Люпин и, кивком подозвав их к карете, Показала чемодан с фамилией Чезлвид. «Это муж мисс Пекснев, сказала добрая женщина Мартину. «Я не знала, в каких вы отношениях, и очень беспокоилась, пока вы не пришли». «Мы ни разу не обменялись с ним ни единым словом», — заметил Мартин. «И так как я не желаю более близкого знакомства, то постараюсь не встречаться с ним. Я уверен, что это он попался нам по дороге». — Очень рад, что мы так удачно разминулись, честное слово. С большими удобствами путешествует муж мисс Пексниф. — С ним какой-то представительный джентльмен, он остановился в лучшей нашей спальне, — прошептала миссис Льюпин, косясь на окно этой самой комнаты, когда они входили в дом. — Он заказал к обеду все, что только можно достать, а усы и бакенбарды у него такие шелковистые, какие только можно вообразить. — Вот как! — воскликнул Мартин. — Что ж, тогда постараемся избегать и его тоже. Надеюсь, что у нас хватит сил на такое самопожертвование. Ведь это всего на несколько часов, — сказал Мартин, устало опускаясь на стул за маленькой ширмой. — Наш визит не увенчался успехом, дорогая миссис Льюпин. Я должен ехать в Лондон. — Боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Люпин. Да, один встречный ветер не делает зимы, как одна ласточка не делает весны. Попробую еще раз. Тому Пинчу повезло. С помощью его советов, может быть, повезет и мне. Когда-то я обещал Тому свое покровительство, с позволения сказать, — заметил Мартин с грустной улыбкой, — и собирался устроить его судьбу. Быть может, Том возьмет теперь меня под свое покровительство и научит зарабатывать свой хлеб.